В сети навсегда. Двое друзей долго петляли в лабиринте городских улиц. данило поразился, насколько опустел его родной район, да и весь округ. Видимо, переход уже заканчивался, и времени у них оставалось все меньше. Редкие аэротакси прополовали в вышине, увозя в центр последних сетевиков. а на дорогах встречались только обслуживающие машины. Из сибирского словно по капле сочились остатки тепла. Серые здания, дорога и небо сливались воедино. Мрак опустился на город. Сами собой включились автомобильные фары. Уличного освещения хватало, чтобы видеть, что происходит вокруг. Но его было заметно меньше, чем обычно. Даниле отчаянно хотел спрятаться в сеть, перекрыть этот неприветливый город визусом. Его угрюмый и величественный взгляд, подернутый пеленой смерти, наводил ужас. И только ромко сидевший рядом, смотрел с надеждой вперед. Наконец, он чуть ли не шепотом произнес. «Смотри, это же их машина. Мы подъезжаем». Электромобиль свернул за угол, въехал во двор, а подковой многоэтажки. С высоты он напоминал Даниле чашу. У одного из входов стояла древняя бензиновая машина, рядом с которой крутились три высокие человеческие фигуры. «А это еще кто?» – изумился Данила. «Ты и сам знаешь», – угрюмо ответила Ромка. Браслеты на запястьях Данилы обжигали кожу. Перед ним стояли человекоподобные роботы. Электромобиль припарковался в десяти метрах от первой машины, но друзья не решались его покинуть. Авто привлекло внимание роботов, которые, оставив сочащийся маслом и топливом транспорт, двинулись к ним. «Они будут тебя слушаться, как думаешь?» – настороженно проговорил Ромка. Если нет, то я жахну шокером. Он крепче сжал рукоять оружия. Роботы оглядели электромобиль и быстро потеряли к нему интерес, вернувшись к бензиновой машине. Данила знал, что это развалину должны немедленно вывести за пределы города или отправить на переработку. Столько грязи сеть не потерпит внутри Сибирского. И если эвакуатор еще не прибыл, значит Собуров и Мира приехали недавно. «Ну что, пойдем?» – неуверенно предложил ромко Данила кивнул. Они вышли из машины и двинулись к нужному входу. Роботы не обратили на виртуального и настоящего человека никакого внимания. Данила не представлял, как работают браслеты, и не понимал, видят ли их чувствительные фотоэлементы роботов, поэтому предпочел долго не задерживаться на улице. Когда Данила находился в сети, дверь его подъезда открывалась автоматически. Сейчас же он недоуменно глядел на серый прямоугольник без ручки. В центре темнела панель аварийного открывания. «Нужно приложить ладонь, а потом ввести код», – подсказал Ромка. «Какой код?» «Его давали при заселении». «Я его не помню». Данила в отчаянии уставился на черный квадрат сенсорной панели. Неужели на этом все закончится?» «Приложи ладонь», – улыбнулся Ромка. «А потом введи 0979 и еще раз 09». Данила кивком поблагодарил друга и сделал, что тот велел. Дверь бесшумно отъехала в сторону. За ней открылась громадная труба коридора, светившаяся по всей окружности. Данила старался не думать, куда нужно идти, чтобы из-за волнения не сбиться с пути. Он всегда проходил этот маршрут на автомате. Через пару минут он спустился на свой этаж, и два дверь лифта исчезла в стене, услышал знакомый голос, от которого мурашки побежали по коже. «Открывай, сказал!» – прорычал Собуров. «Не могу!» – сквозь зубы отвечала Мира. «Без доступа в сеть не получится!» «Не мачь мне голову!» сабуров угрожающе понизил голос. «С входной же двери справилась, и здесь все сделаешь как надо!» Данила словно током ударила. В глазах заплютяли белые искорки, а ноги предательски подкосились от мысли, что он сейчас должен сделать. и Только ободряющий взгляд Ромки придал ему решимости. «Эй, громила!» Выкрикнул он, выходя из-за угла. ты и меня ищешь сабуров рывком обернулся встретившись взглядом с данилой неужели в его черных глазах промелькнул испуг палец сам лег на красную кнопку рука взметнулась вверх яркая синяя вспышка сабуров с глухим стуком отбросила на стену по которой он кулем сполз вниз но остался в сознании лицо его перекосило от боли бежим Закричал Данила, пытаясь привести девушку в чувство. Она растерянно застыла у двери. Сабуров стонал, мотая головой и растирая ладонью свободное от пистолета солнечное сплетение, куда пришелся выстрел. Грязная футболка в этом месте оплавилась и еще дымилась. Мира так и не двинулся с места. Поэтому Даниле пришлось подскочить к ней и потянуть к лифту. «Даня, сделай силу заряда побольше», – произнес Ромка позади них. «Ты его только обездвижил, а надо вырубить!» «Как? Я первый раз пользуюсь шокером!» Мира наконец-то поддалась, и теперь они бежали по коридору. «Что как?» – удивилась девушка. «С кем ты разговариваешь?» «Я тоже не знаю», – сокрушался Ромка. «Не думал, что такая информация когда-нибудь потребуется». «Ничего, мы успеем!» Все трое оказались в листе, который тут же двинулся вверх. Данилов всего трясло. Окружающее сделалось пугающе отчетливым и реальным, но парализующий страх исчез. Теперь он не думал, а сразу действовал. Быстро и безошибочно. «Ты в порядке?» – обратился он к Мире, оглядывая ее. Девушка ответила ошарашенным взглядом, словно не могла поверить, что перед ней настоящий Данила. Она кивнула, а затем так крепко обняла своего спасителя, что у того дыхание сбилось. Когда Мира отпустила Данилу, он уже заливался краской. а Ромка, стоявший рядом, во весь рот улыбался. «Извини», – смутился она, шагнув назад. «Тебе, наверное, неприятно было?» Мира вдруг вспомнила, что сетевики всеми силами избегают целесных контактов. «Все хорошо», – коротко ответил Данила. Мгновение спустя дверь лифта открылась, выпустив их в знакомый коридор трубу. Они преодолели его за секунды, оказавшись под открытым небом. Тротуары и стены внизу здания мягко светились. Машина Соборова исчезла, но роботы дежурили теперь рядом с электромобилем. «Почему они еще здесь?» – остановился Ромка вслед за Данилой и Мирой. «Не знаю», – честно ответил Данила. «В смысле? Не знаю?» – снова удивилась девушка. «С кем ты? А это кто?» Она указала на темные силуэты роботов. «Видимо», – ответил Данила, – «новые стражи города». «Людей-то здесь не осталось». Дверь позади них открылась, на что ни Данила, ни Мира не обратили внимания. Ромка считывал малейшие изменения в окружающей обстановке, пользуясь сигналами, поступающими в мозг Данила, а потому вовремя услышал приближающиеся шаги сабурова Он только подбегал к выходу, когда ромко прокричал «Даня, берегись, сзади!» Данила отреагировал мгновенно. За секунду он обернулся, заметил появившегося в дверном проеме врага и кинулся к мире, чтобы защитить от выстрела. В воздухе громыхнуло. Потом еще раз. Да так, что эхо разнеслось по округе, отраженное подковообразным домом. Но двое беглецов в петле успели заскочить за электромобиль, едва не сбив с ног роботов. Данила выставил перед собой шокер, положив руку на покатый капот машины. нажал на спуск но заряд угодил в стену в метре от Сабурова. Тот резко пригнулся и кинулся в сторону, но укрытие в пустом дворе не осталось. Еще один выстрел угодил в робота, а новый разряд шокера обжег нападающему ногу. Сабуров взревел, как дикий зверь, повалившись на землю. Пистолет вылетел из его руки и отъехал в сторону по гладкому тротуару. «Давай!» Внезапный порыв подбросил Данилу на ноги, заставив бежать, как в последний раз. Через секунду он оказался у свирепого и готового к бою противника, все еще сжимавшего рукой с браслетом на запястье обгоревшую ногу. Быстрым движением Данила схватил его за кисть, увернувшись от удара, и рванул темную ленту на себя. Сноп-искр, электрический треск, и у него в ладони оказался обрывок единственной защиты нечипованного. Все происходило как во сне. В следующий миг данила сбили с ног ударом в живот. Но он успел выставить перед собой шокер, пустив разряд в грудь Соборова. Того откинуло назад, а дальше все стихло. Когда Данила поднял голову, чтобы посмотреть, в чем дело, роботу уже скрутили обмякшее тело нечипованного. Они оглядывались по сторонам и какое-то время не сводили внимательных взглядов с лежащего на земле сетевика. Но затем, словно тот внезапно исчез, уставились на Соборова в ожидании. «Это да!» – тишина взрывалась восторженными криками Ромки. «Даня, ты мой герой! Надо же было так сработать! А ведь когда ты заорал ему «Эй, громила!» Я думал, что все пропало. Надо же было такое ляпнуть! Ну ты молодец!» И Ромка радостно захохотал, согнувшись пополам рядом с другом. Данила не верил, что все закончилось, но, глядя на умирающего со смеху Ромку, тоже расплылся в улыбке. Только мир оставался настороженный. «Ты зашел в сеть?» «Нет, с чего ты взяла?» – удивился Данила, поднимаясь на ноги. Живот еще саднило после удара Сабурова, да и спина побаливала после падения. «Тогда с кем ты разговаривал?» «И сейчас смотришь так, будто у тебя визу запущен». «С Ромкой!» – Данила указал на пустое место слева, где стоял невидимый для мира человек. Тот ей, продолжая посмеиваться. «Он мой лучший друг. Приложение». Я думал, что удалил его перед встречей с тобой, но оказалось, что нет. Девушка облегченно вздохнула. Тревога на ее измученном лице уступила место усталости. А я уж решил, что ты нас покинул. Думал, что обратно в сеть ушел, раньше времени. Данила растерянно посмотрел на миру. Все это он затеял ради нее, но оказавшись рядом, не знал, как поступить. Ноги предательски вросли в землю, а руки плетьми болтались вдоль тела. Одной из них он до сих пор сжимал рукоять шокера. «Не тушуйся, друг!» Понимающе подмигнула ему Ромка. «Обними ее! Видишь, как перепугалась! Надо успокоить! А я пока отойду!» После этих слов он растворился в воздухе. Данила сделал шаг, но еще не успел раскинуть руки для объятий, как Мира, крепко обхватив его, уткнулась в грудь лицом. Она судорожно вздыхала. а Данила неуклюже поглаживал ее по спине свободной рукой. Позади них послышался приглушенный свист. Рассекая воздух, с неба спустилась медицинская капсула. Ее верхняя часть исчезла, и роботы не церемоня запихнули внутренне чипованного. Цабуров так и не пришел в себя. Как только капсула взмыла вверх, роботы двинулись в противоположную от Данила и Мира сторону. Как думаешь, что теперь с ним будет? «Может, вывезут за стену, да и бросят там», – сдавленно ответила Мира, отстранившись. «Я на это надеюсь». «А может, оставить в городе, чтобы опыты на нем ставить «Это тоже неплохой вариант». Данила ничего не ответил. Он лишь надеялся, что ему больше не придется встречаться с этим человеком. «Нам надо спешить», – спустя минуту произнес он. «Ты ведь помнишь, что у нас срочное дело?» Данила улыбнулся, но Мира отвела взгляд. «Помню, но уже поздно ехать к Сэму. Переход вот-вот закончится». «Если выйдем сейчас, можем успеть», — не отступался Данила. «Нельзя рисковать. Разве ты не понимаешь, насколько это важно?» Выпалила Мира, но тут же понизила голос. «Я уже все обдумала, пока этот тащил меня в город. Я стану якорем». «Уйду в сеть вместо тебя». «Так нельзя!» – запротестовал Данила. «Надо все сделать, как дед Сережа спланировал. Ты же столько лет готовилась. Да и я тут не справлюсь». В груди у него заворочилось что-то большое и неприятное. Эта тяжесть сдавливала легкие. Данила не хотел отпускать миру, но и сам не готов был уйти в сеть. На мгновение ему показалось, что они вдвоем могут сбежать отсюда, скрыться в лесах или у Сэма. И жить счастливо. Но только эта мысль вспыхнула в его сознание, как тут же потонула в темном нечто, недовольно шевелившимся внутри. «Пожалуйста, не спорь!» На глаза мира наворачивались слезы. Она всю жизнь считала себя сильной, напористой, смелой. Да что там, она такое была. Что же случилось? Откуда эти сомнения? Непрошенные слезы жгли ей глаза. но голос оставался твердым. «Все решено!» Она незаметно стянула браслеты, обнажив запястья, и бросила их на землю. «Что ты делаешь?» – закричал Данила, кинувшись поднимать тонкие черные ленточки. «Надень обратно, скорее!» «Ты только приди за мной, ладно?» Это прозвучало как мольба. На один только миг мира позволила себе слабость. В следующее мгновение она уже упрямо глядела на того, кто стал ей больше, чем друг, пытаясь запомнить его решительное лицо. Данила кивнул в ответ. Он подался вперед, чтобы обнять на прощание миру, но та отстранилась. «Извини». Взгляд девушки стал отрешенным, зрачки расширились. «Сеть зовет меня». сабуров очнулся в крохотном помещении с белоснежными стенами и полом. Он лежал лицом вниз на чем-то жестком. Позади него копошились механизмы, которые он не мог разглядеть. Попытавшись повернуть голову, он понял, что не чувствует шеи. Да и руки с ногами ему словно не принадлежали. И лишь где-то внутри еще ощущался отголосок боли от разряда шокера. Внезапно его охватила паника. Такая сильная, что ему удалось дернуть рукой. Свет в комнате тут же померк, а в голове прозвучал ясный женский голос. «Не шевелитесь!» Слова пронизывали его, гудели в каждой клетке обездвиженного тела. Операция почти закончилась. «Какая операция?» – попытался спросить обездвиженный сабуров но сумел только невнятно простонать. «По установке чипа управления», – ответил голос. Вы всегда мечтали оказаться в сети. Теперь послужите на благо ее жителя. «Иди ты нахер! Я лучше сдохну, чем буду им служить!» Слова рвались из глотки, но в этот раз Сабуров не издал даже слабого стона. «Добро пожаловать, Петр!» Голос прозвучал у самого уха. Механизмы позади Сабурова стихли. «Запомните ваш серийный номер. 051113». Обнаженный мужчина поднялся с операционного стола. Его голову и тело обрили наголо. Он двигался скованно, но каждое движение было точно просчитано. Где-то внутри него, за мгновение став маленькой тенью, скорчился пётр сабуров Он больше не был хозяином ни своему телу, ни своему рассудку. 51 113-й нечипованный преобразился для служения сети.